прожитую жизнь до мельчайших подробностей. Последнее мгновение, скорее всего, должно быть смутным, неясным. Оно всегда кажется нам таким далеким, что трудно представить, какие тени промелькнут тогда перед нами. Теперь прервусь, чтобы спокойно попытаться найти способ отключить моторы. Тогда, словно повинуясь заклинанию, стена расступится. Если же нет, то... Пусть при этом я навсегда потеряю фастин. Я несколько раз хорошенько стукну по ним за совом и сломаю их. И словно повинуясь заклинанию, стена расступится, и я выйду отсюда. Отключить моторы до сих пор не удалось. Болит голова. Легкие нервные приступы, с которыми я быстро справляюсь, помогают преодолеть всю растущую сонливость. У меня ощущение, безусловно, иллюзорные. что если бы мне удалось сделать хоть глоток свежего воздуха, я моментально разрешил бы все проблемы. Пытался разбить окно. Оно неуязвимо, как и все здесь. Твержу себе, что дело вовсе не в спертом воздухе, не в сонливости. Должно быть. Эти моторы значительно отличаются от всех прочих. Логично предположить, что Морель спроектировала их так, чтобы отнюдь не каждый, попавший на остров, мог тут же в них разобраться. Тем не менее... Главная сложность в том, чтобы понять их отличие от других моторов. Но поскольку я не разбираюсь в моторах вообще, эта основная сложность отпадает сама собой. От работы моторов зависит вечная жизнь Мореля. Можно предположить, что корпусы их чрезвычайно прочны. Следовательно, я не должен поддаваться искушению разбить их. В результате я лишь истрачу силы и воздух. Чтобы избежать искушения, продолжаю писать. Но если Морель догадался заснять и моторы... В конце концов, страх смерти помог мне избавиться от комплекса некомпетентности. Моторы, как бы увиденные через увеличительное стекло, перестали казаться случайным нагромождением железок, приобрели осмысленную форму. Я отключил их... и вышел. Помимо уже упоминавшихся гидронасоса и электродвижка, я заметил в машинном зале а. Несколько энергопередатчиков, подключенных к мельнице на болоте, б. Несколько принимающих, записывающих и проецирующих устройств с выносными камерами, предусмотрительно размещенными по всему острову, в. Три портативных, принимающих, записывающих и проецирующих аппарата для отдельных сеансов. В том, что я считал главным мотором и что оказалось ящиком с инструментами, я обнаружил разрозненные чертежи, в которых с трудом попытался разобраться, сомнительная помощь. Ясновидческое состояние, в котором я совершил свои открытия, не наступило сразу. Перед этим мне пришлось пережить. Во-первых, отчаяние. Во-вторых, раздвоение на актера и зрителя. Я хотел почувствовать себя, хотел войти в роль человека, задыхающегося внутри подводной лодки в морской пучине, черпая уверенность в собственном благородстве, испытывая смущение, Как то и подобает скромному герою, я потерял много лишнего времени и выбрался наружу, лишь когда уже стемнело, и мне стоило немалого труда отыскать съедобные корни».